Глава шестьдесят Серийный убийца, жестоко забивший Беку до смерти, стоял перед ним. Джо не мог дышать. Горло сжималось, Сердце и мозг соревновались, кто сможет работать быстрее. Ему нужна была помощь. Медленно достав из кармана телефон, он набрал номер Нехата. Прозвучали два гудка. Потом появился символ пустого аккумулятора, и экран погас. «Твою мать!» — пробормотал Джо. Он повернул голову, надеясь заметить поблизости одного из своих коллег. Но поскольку на сотню пассажиров приходилось всего по одному офицеру, до их прибытия могло пройти немало времени. И он не мог оставить Хамонда без наблюдения и рисковать, что тот снова исчезнет. Джо сместился ближе, так что теперь их разделяло всего пять метров. Отцепил от легкого бронежилета наручники. Откашлялся и сделал глубокий вдох. «Доминик Хаммонд...» Начал он, и ветер понес его слова вперед. Человек, стоящий на корме, повернулся, и его губы медленно растянулись в улыбке. Хаммонд не проявил никаких признаков удивления от того, что его нашли, и, похоже, не собирался драться, чтобы выбраться из угла, куда его загнали. Но Джо все равно оставался на страже «Значит, вы нашли меня, детектив-сержант Рассел? Приятно снова видеть вас. Вам следует пройти со мной, Доминик?» «Нет. Боюсь, я этого не сделаю». «Вам некуда уйти?» Джо оглянулся по сторонам, чтобы подчеркнуть смысл своих слов. Хаммонд засмеялся. «Вы так думаете?» Он кивнул на пенные волны внизу. Джо подошел на шаг ближе, и Хаммонд в ответ задвигал руками, крепче стиснув перила у себя за спиной. Джо прикинул, что ему не понадобится много усилий, чтобы перебросить ноги через эти перила, расположенные на уровне груди, и рухнуть в море. Он остановился. «Вы не выживете при этом!» А кто сказал что я хочу выжить мелкие капли воды летели в лицо джо морось постепенно переходила в полноценный дождь паром вскарабкался на волну и ухнул вниз от чего желудок джо подкатил к горлу он сглотнул тошноту и это не осталось незамеченным тяжеловато вам в море а джозеф спросил хаммонд Было неприятно слышать от него свое полное имя. «Все кончено», — отозвался он. «Вы доберетесь до Франции уже арестованным, и если каким-то чудом вам удастся ускользнуть, наши французские коллеги уже ждут на той стороне. Вы строите слишком много предположений, поскольку вы на пароме, и Франция... Единственное наше местоназначение — это, скорее, факты. Раз уж вы так уверенно высказываетесь о моих планах в этом путешествии, то скажите мне, пожалуйста, зачем я туда направляюсь? Чтобы свести счеты с семьей Одри или чтобы исчезнуть. Моя задача — привести вас обратно и не дать вам сделать ни то, ни другое. Вы и так уже причинили боль достаточному количеству людей. Боль — понятие относительное. Та боль, которую я причинил людям из моего списка, была физической и мимолетной. А что они сделали со мной? С моей семьей? это боль куда глубже. И длится гораздо дольше. Но я сомневаюсь что вы хотя бы примерно понимаете, каково это. Когда кто-то или что-то причиняет вам боль, верно?» Джонни медленно подумал о Линдзе и своем отце. «Ну, и кто из нас строит предположение «Что ж, Джозеф, тогда попытайтесь убедить меня, что вы имеете хоть какое-то представление о том, каково пришлось мне». Джо прошел полицейскую подготовку и знал, что когда пытаешься убедить кого-то в своей правоте, очень важно найти что-нибудь общее. Он задумался было о том, чтобы поведать Хамонду собственные жизненные обстоятельства в надежде, что тот поверит в искреннее сочувствие Джо. Но что-то удержало его. «Речь не обо мне, а о вас». — сказал он. — Я так и думал. Вы не имеете ни малейшего понятия. Дождь капал со лба на щеки Джо, и он откинул назад мокрые волосы. Потом моргнул, не зная, от чего туманится перед глазами. То ли от соленых брызг Ла-Манша, то ли от чего-то другого. Все пассажиры, находившиеся на палубе, уже укрылись от дождя, оставив их с Хаммондом вдвоем. «Я скажу вам, кто знает, что такое боль», — произнес Джо. «Та девочка, чью мать вы забили до смерти в ее присутствии. Неважно, что, по-вашему, сделала вам Бека, её дочь не заслуживала того, чтобы увидеть подобное. Она ничего не видела. У нее на глазах была повязка, и она пряталась за спиной бабушки». И не надо мне скармливать эту чушь насчет, что, по-вашему, сделала Бека. Я прекрасно знаю, что сделала ваша коллега. Я там был, а вы нет. В тот вечер, когда погибли Одри и Этьен, вы вели себя угрожающе и агрессивно. Это была работа Бэки защитить их от вас. Что еще она должна была делать? Имена любимых людей... Произнесенные недругом словно ужалили Хамонда. Он швырнул мокрые очки на палубу. «Одри снова увозила от меня моего сына! Поэтому я, конечно же, был зол! Любой нормальный родитель разозлился бы! А что, я должен был стоять смирно лишь махать рукой им вслед? Не будьте таким наивным!» «Попытайтесь взглянуть на это с точки зрения полицейского!» Бэка увидела испуганную мать, пытавшуюся защитить своего ребенка от мужчины, который в прошлом уже проявлял по отношению к ней насилие. «Вы не видели, как ваша подруга смотрела на меня», — бросил Хаммонд, «как будто я собачье дерьмо, приставшее к подошве ее ботинок. Она не стала бы слушать ни единого слова из того, что я мог сказать. Она была заранее враждебно настроена ко мне, хотя у нее не было на то причин». — Вы один раз уже сломали Одри запястье, когда набросились на нее. Бекка в тот вечер сказала коллеге, что видела сообщения с угрозами, которые вы посылали Одри. Сотни сообщений. Хаммонд покачал головой. — Нет, это был просто ушиб. Она показала Бекке фото своего запястья в гипсе. — Это вышло случайно, я не помню должно быть она кинулась на меня я наверное ее оттолкнул и она упала нельзя винить в этом меня паром снова ухнул вниз и джонни удержался на ногах он заскользил вперед и хамонд развернулся всем телом как будто готовясь выпрыгнуть за борт. джо вскинул ладони показывая что не намерен подходить ближе а какую долю вины во всем этом «Вы берете на себя, Доминик?» — спросил Джо. «Вы, конечно же, не можете верить в то, что совершенно невиновны. Почему Одри вообще захотела бросить вас? Если вы считаете себя несправедливо обиженным, скажите, какая причина была у нее сбегать от вас не один, а целых два раза? Если б вы оставили их в покое в тот вечер, она и Этьен...» вероятно, были бы живы до сих пор. «Не смей произносить их имена!» — рявкнул Хаммонд. Он смотрел на Джо так, словно впервые задумался о том, что действительно мог сыграть какую-то роль в смерти своей семьи. Потом его глаза сделались такими же темными, как небеса над головой. Джо сжал кулаки, надеясь, что Хаммонд бросится на него. Он бы рискнул навлечь на себя ярость этого психопата, если б Хаммонд ради этого отпустил перила. «Ты не знаешь, о чем говоришь, мать твою!» — продолжил Хаммонд, убрав одну руку с перил и наставив на Джо указательный палец. «В этом не было моей вины. Стефан Думитру, Дариус Чебан, Уильям Бёрджес, Гарри Доусон...» Зои Элис и Бека Винсент. Все они в ответе за убийство моей семьи, а не я. Если б твоя подруга как следует пристегнула Этьена ремнем безопасности, он все еще был бы жив. Если б вы не пришли к ним домой, чтобы терроризировать их, Одри и Этьен вообще не покинули бы свое жилье. «Не пытайся переложить вину на меня!» «А как насчет ребенка Зои Элис? Кто его убил?» «О чем ты говоришь? У нее не было никакого ребенка?» «Она была на третьем месяце беременности, когда вы убили ее». Глаза Хаммонда расширились. «Хлжешь!» — произнес он. «Нет, это показали результаты посмертного вскрытия. «Почти 12 недель. Первый триместр, так это называется?» Паром опять нырнул, но Хаммонд не пошевелился. Джо гадал, не пытается ли убийца вспомнить какие-либо незамеченные им ранее признаки того, что его любовница вынашивает его ребенка. «Итак, вы отправили в могилу уже двоих детей, верно?» — добавил Джо. Хаммонд не шевелился и продолжал злобно смотреть на Джо, точно ожидая, что тот признается во лжи. И Джо знал, что это открытие заставило Хаммонда усомниться в себе. «Знаете, Доминик, учитывая все усилия, которые мы приложили, чтобы найти вас, крошечная часть моего разума прониклась к вам невольным уважением». Не припомню, когда я в последний раз читал о ком-либо, способном совершить столько убийств за столь короткий срок и избежать поимки. Для этого должно быть потребовалось скурпулезное наблюдение и планирование. Я полагал, что у вас, должно быть, была очень веская причина, чтобы сделать то, что вы сделали. Но я ошибся, так? Вы не мстили за смерть своих близких подобно герою, каковым себя считаете. Вы просто искали других людей, которых можно обвинить, вместо того, чтобы взглянуть на себя самого. Небеса извергали потоки дождя, и Джо трудно было понять, вода или слезы текут по лицу убийцы. «Тебе, вероятно, легко вот так стоять здесь и осуждать меня» когда ты понятия не имеешь, как я жил, — бросил Хаммонд. Взаимно, Доминик, вы строили разные предположения обо мне и о людях, которых вы убили, чтобы это укладывалось в ваше представление. Как и у вас, у меня были плохие времена и еще будут, но я не обвиняю в них всех остальных». Если вы так убеждены, что действовали правильно, то можете пойти со мной, и все, что вы скажете, будет записано, чтобы весь мир мог узнать вашу правду. Хаммонд фыркнул. «Ты посмотри на себя, красавчик! Что такого плохого могло быть в твоей жизни?» Джо помолчал, чтобы взвесить все за и против того, Что он собирался сказать дальше? «Мне 33 года, и к тому времени, как мне исполнится 40, я буду почти слепым», — ответил он. Хаммонд склонил голову набок, словно сомневаясь в его словах. «Я строил карьеру на своей фотографической памяти, на том, что никогда не забываю увиденные лица. «Но через семь лет я не буду видеть практически ничего», — продолжил Джо. «Это называется макулодистрофия. Иногда я буду терять способность видеть на несколько минут подряд или же страдать искажениями зрения, помутнением центрального зрения, мигренями, сухостью в глазах. И это почти лишит меня возможности видеть что-либо». Джо вспомнил шок, испытанный им после постановки диагноза, когда после множества анализов специалисты из лондонской глазной больницы Мурфилдс сообщили ему о болезни жёлтого пятна, крошечного участка в центре сетчатки. Эта часть была нужна для резкости центрального зрения. Она позволяла ему видеть предметы, расположенные прямо впереди. Его случай был редким для столь молодого возраста и неизлечимым. Чем большему напряжению он подвергал глаза, выполняя работу и пытаясь найти сестру, тем больше вреда причинял себе. Центральное зрение уже давало сбои. И хотя Джо не должен ослепнуть совсем, однако в конечном итоге не сможет читать, водить машину или распознавать лица. Этот диагноз также ограничивал время, в течение которого он мог найти Линдзи, и ее поиски стали одержимостью, приведшей к срыву. «Фу-фу-фу, какой ужас!» — фыркнул Хаммонд. «Но ты, по крайней мере, останешься жив». «А знаешь, чего стоили жизни Одри и Этьена?» Двух параграфов в «Ивнинг Стандарт». Нельзя мерить ценность человека величиной газетной колонки. Авария случилась в тот же вечер, что и атака террористов в Хаммерсвите. Конечно же, на первых страницах писали про массовые нападения. А как насчет расследования, предпринятого несколько месяцев спустя? Это было сплошное сокрытие улик. Коронеру даже не хватило смелости признать, что четыре человека которые должны были спасать жизни людей, не выполнили свой долг. Вашу подругу даже не упомянули. Их всех должны были осудить и отправить гнить в тюрьме. Знаешь, какое наказание получил каждый из них вместо этого? Шлепок по руке от своего начальства. Когда я связался с газетами, сетевыми СМИ, блогерами и телеканалами, чтобы сообщить об этом, всем было наплевать. С точки зрения всего мира, Одри и Этьен словно никогда и не существовали. Но они существовали для вас, для родных и друзей Одри. Этого недостаточно. Все должны знать, что я потерял и почему эти шестеро заслуживали смерти. И даже их смерть должна была послужить гласности. Полагаешь, если б я просто подкрался и зарезал каждого, СМИ освещали бы это настолько широко? Чтобы привлечь внимание, нужна зрелищность. Чтобы удовлетворить голод публики, нужна оригинальность. Каждая смерть должна была отличаться. Каждая должна была выражать что-то. Отсюда способы убийств. Думаешь, я наслаждался, делая это? Образ тела Бэки, искалеченного, окровавленного, возник перед глазами Джо. Эти мучения, этот садизм, были такими же ненужными, как и то, что случилось с ее предшественниками. «Да, я считаю, наслаждались», — ответил он. «Вы свалили всю ответственность за свои действия на Бекку. Вам просто нужен был повод для того, чтобы сделать то, что вы сделали, стать тем, кем стали. Это и есть ваше наследие и вас запомнят неблагородным мстителем, а убийцей шести невинных людей. Хаммонд покачал головой. Нет, публика запомнит мое имя благодаря моей любви к Одри и Этьену, и все поймут, что я сделал ради тех, кого любил. И откуда люди вообще об этом узнают? Если прыгнете за борт, никто никогда не услышит вашу часть истории. «Услышат! Потому что ты расскажешь!» Хаммонд достал из кармана брюк мобильный телефон и бросил его Джо. «Это мой одноразовый мобильник. На нём ты найдёшь видео. Там я рассказываю свою часть истории. Когда это будет использовано как улика, все будут знать, что я был хорошим человеком и мог бы стать хорошим отцом!» Будет публичное расследование, почему понадобилось столько времени, чтобы найти меня, и имена всех людей из моего списка будут упомянуты и заслуженно запятнаны грязью. Моя семья наконец-то получит то правосудие, которого заслуживает. Почему бы просто не сдаться и не рассказать обо всем этом на суде? Потому что я должен быть в другом месте. Хаммонд повернул голову и снова посмотрел на воду. Семья Одри не известила меня о месте и времени проведения похорон. Я узнал об этом несколько недель спустя и молил отдать мне хотя бы их прах. Но его уже развеяли между двумя странами, которые она любила — Англией и Францией. Здесь, под пеной и волнами, я снова увижусь с ними. Значит, так все и закончится? Тебя это удивляет? Какова самая распространенная теория о том, что случилось с лордом Луканом после того, как тот бежал с места убийства? Она гласит, что он спрыгнул с парома, идущего из Нью-Хейвена в Дьеп, и утонул. Джо отчаянно хотел, чтобы Хаммонд остался в живых и предстал перед судом за то, что совершил. А чтобы достичь этого, нужно было выиграть время и заставить его говорить и дальше. «И как вам удавалось постоянно опережать нас на шаг?» — спросил Джо. «А ты как думаешь?» «Кто-то в наших рядах сообщал вам о наших действиях, не так ли? У вас было время переодеться в Меган перед тем, как мы пришли к вам на квартиру». Вы покинули дом напротив жилья пожарного незадолго до того, как мы обнаружили ваше укрытие, и вы сбежали из дома Бекки за несколько минут до нашего появления. Хаммонд криво улыбнулся. «И кто это был?» — поинтересовался Джо. «Смотри внимательнее, детектив. Когда сюда прибудут остальные...» Этот человек появится последним. Он посмотрел за спину Джо. К слову, об остальных. Он вдруг снова схватился за перила и развернулся всем телом. «Нет, стой!» — в панике закричал Джо. «Сюда!» — раздался голос за его спиной, и, обернувшись, он увидел Нихата и вооруженного офицера, за которым следовали несколько других. Они бежали через палубу на корму под проливным дождем. Джо повернулся и бросился к Хамонду, пытаясь схватить его за руку, за ногу или хотя бы за одежду, чтобы остановить. Но было слишком поздно. Хамонт уже наполовину перевалился через перила, прежде чем они с Джо встретились взглядами. А потом в одно мгновение рухнул вниз и скрылся из виду.